Шведы ударили сильно, так что первая линия поддалась. Не вся. Полки нового строя сумели устоять, а вот стрельцы... Гуляй город был довольно быстро разнесен в щепы легкими гаубицами, передвигающимися прямо в боевых порядках шведской пехоты. Совсем как это было предусмотрено для наших полковых орудий. А затем... Шведы остановились и дали по стрельцам несколько убийственных залпов. Те пытались отвечать, но не выдержали сумасшедшего темпа огня шведских мушкетеров и покатились назад, обнажая фланг уборно сражающихся полков нового строя. Я вцепился в узду, и за всех сил сдерживая желание броситься навстречу стрельцам. Но тут мимо меня, сверкающей молнией, пролетела фигура моего командующего. «Мишка, стой! Куда?» «Вот ведь черт! Сан-то, куда?» «У него же есть воевода, большого полка!» Я яростно выругался и оглянулся. Басманов, потрясая обнаженной саблей под грохот барабанов, выводил полки резерва на позицию перед артиллерией. «Да...» «Если мы пропустим шведов к пушкам, то сражение можно считать полностью проигранным». А чуть дальше, точно так же под барабанный бой, разворачивались в сторону наступающих шведов полки второй линии, закрывая обнажившийся фланг первой. Я снова повернулся к накатывающейся шведской волне. «Ну, он у меня...» Я вздрогнул и похолодел. Мишка лесал на коне перед слегка замедлившимися стрельцами, превратившимися в неорганизованную толпу, что-то горячо им втолковывая. Но тут приблизившиеся шеренге шведов остановились и дали залп. Его снеслось с седла. Когда я опомнился, то обнаружил, что и сам галопом лечу к снова ударившимся в бегство стрельцам. В голове было пусто, ни одной цельной мысли, только какие-то обрывки типа «Как их остановить-то? Что я Ксюхе-то скажу?». Но тут кто-то из стрельцов, видно, сумел сфокусировать взгляд на приближающемся к ним всаднике, и по бегущей толпе зашелестел легкий шепот «Царь, царь, царь!». А я резко садил коня и заорал. «Молодцы, стрельцы!» Бегущие ошарашенно притормозили, а я резко развернулся и, ну, как в той внезапно пришедшей мне на ум байке про Суворова, махнул рукой, зарав. «Ничто! Заманивай их, братцы, заманивай!» Стрельцы недоуменно переглянулись, но как-то подобрались. Я же продолжал скакать легкой рысью перед толпой крича. — Заманивай их, братцы, давай, заманивай. Да строй-то держите, а то прям толпой несетесь. Десяцкие, чего молчите-то, строй держать. В бегущей толпе раздались неуверенные голоса стрелецких десятских и соцких. И спустя где-то полминуты она начала снова постепенно принимать Некое подобие строя. Я скакал, закусив губу и бросая отчаянные взгляды то на начавшую приходить в себя толпу стрельцов, то на мерно накатывающуюся несокрушимую фалангу шведской пехоты. — Ну же, орлы, быстрее, быстрее приходите в себя! — Стой! — заорал я, вскидывая руку. «Хватит! Более не надо! Кругом! заряжать. еще несколько минут назад беспорядочно отступавшая толпа остановилась и, обернувшись, принялась деловитой спора заряжать пищали. Я оглянулся через плечо. Батареи дальнобольных орудий и гаубиц продолжали мелко сотрясать склон холма посылая залп за залпом в сторону шведов. А перед ними торопливо разворачивались резервные полки. — Ну, еще бы минут пятнадцать продержаться! — Поли. послышался рев стрелецких голов, и остановившаяся стрелецкая шеренга окуталась клубами порохового дыма. Но спустя мгновение... Приблизившаяся на дистанцию эффективного огня, шведская шренга ответила солидным залпом и... Я почувствовал, что лечу по воздуху, нелепо растопырив руки и ноги. Приземление было жестким. Похоже, я на несколько мгновений потерял сознание, потому что, когда очухался, вокруг толпилось несколько стрельцов, и отовсюду слышались крики... «Государь! Государя убила, Свеи государя подстрелили!» Я дернулся, собираясь подняться, но грудь пронзила такой болью, что я чуть снова не потерял сознание. Вот гадство! Однако мое движение не осталось незамеченным. Надо мной склонилось лицо, заросшее косматой бородой, и я беспокоенно выдохнула. «Живой!» «Да!» — с натугой выдавил я из себя. «Живой! Живой, государь-то!» — разнеслось вокруг. А потом, откуда-то из первых рядов, внезапно послышался дикий, почти медвежий рев. «Эх, нехристи! Вбердыши, храбятый! За государя!» И вся еще мгновение назад растерянная масса стрельцов истервенела, взрывев, метнулась вперед на секунду тому назад еще отчаянно страшную шведскую фалангу. И я мгновенно остался один. Несколько минут я лежал, молча глядя в небо, а затем, собравшись с духом, медленно приподнялся на локтях. — Государь! послышалось сзади, но повернуться и посмотреть, кто там, не было никакой возможности. Спустя мгновение рядом рухнула грузная фигура хлопка, начальника моей личной сотни, которого я в начале сражения отослал с поручением командиру правого крыла воеводе Беклемишеву. Тем более, что и всю сотню я отослал туда же. Считая, что здесь, рядышком с артиллерийской позицией, в самом сердце войска, но мне уж точно ничто не грозит. А вот там может понадобиться каждое умело копье. — Ух ты! бух ты мой! — покаянно пробормотал хлопок. — Где ранен? — В грудь. Придушенно отозвался я. — А ты что здесь? Почему? — «Так опрокинули шведы-то!» — отозвался хлопок, сноровисто ощупывая меня. Эван, он назад покатился! Ух ты, прости, государь!» Я взвыл. Очередное его движение отозвалось в теле такой дикой болью, что, мамочка моя! «Так ведь не ранен ты, государь!» — облегченно выдохнул хлопок. — Эван, обе пули в керасе торчат, не пробили? — А чушь больно ты так? — Да, видать, ребра сломаны, — с готовностью пояснил хлопок. — А то и вовсе треснутый токма, когда ребра треснутый, завсегда так болит. Я скосил глаза на керасу. — Точно, вот они, голубушки. — То есть... В керасе торчит только одна, а от второй осталась рельефная вмятина. — Ну, Аким, непременно что в тебе поставлю? — Экую добрую сталь сварил. — Помоги встать, — прошипел я. — Так это а лучше тебе лежать, государь, — озабоченно отозвался хлопок. — Не дай бог ребра сломаны. — Заткнись! Просипел я. «Помоги встать! Тоже мне няня нашлась!» Шведы действительно отступали. Как это не казалось удивительным, но на левом фланге четыре тысячи шведских рейтер смогли сдержать удар почти в трое большего числа всадников по местной коннице. Но вот удар четырех керосирских полков на правом фланге им удержать не удалось. Как выяснилось воевода полка, правой руки боярин Давыд Жеребцов велел сызново пустить вперед тяжелых те сотни, что были обучены рейтерскому бою. Более опытные шведские рейтеры повыбили их почти подчистую, но зато развертили оружие и противопоставить выходящим на атакующий аллюр и уже склонившим копья керосирам им оказалось нечего. Странный копейный удар керасир оказался страшен, а сразу ударившие в сабли поместные сотни, следовавшие вплотную за ними, довершили разгром шведской кавалерии, затем развернулись и ударили во фланг шведской пехоте. Но это не было разгромом. Шведы потеряли большую часть кавалерии. керосиры, не останавливаясь, проскочили до шведских батарей, принудив шведские пушки замолчать. Армия шведов оказалась в полуокружении, но отступала в полном порядке. Железные шеренги шведской пехоты раз за разом отбрасывали от себя накатывающие на них волны поместной конницы, продолжая отходить к лесу и огрызаясь со всех сторон слитными залпами.